Глаз рассудка 4. Поговорим, Иоля. Мне необходим этот разговор. Говорят, молчание золото. Возможно, не знаю. Во всяком случае, своя цена у него есть. Тебе легче, да, не отрицаю. Ведь ты добровольно избрала молчание, ты сделала из него жертву своей богине. Я не верю в Мелитель, не верю в существование других богов, но ценю твой выбор, твою жертву, ценю и уважаю то, во что ты веришь. Ибо твоя вера и посвящение, цена молчания, которую ты платишь, сделают тебя лучше, достойнее, по крайней мере, могут сделать, а мое неверие не может ничего. Оно бессильно. Ты спрашиваешь, во что я в таком случае верю? В меч. Видишь, у меня их два. У каждого ведьмака по два меча. Недоброжелатели болтают, будто серебряный против чудовищ, а стальной против людей. Это, конечно, неправда. Есть чудовище которых можно сразить только серебряным клинком, но встречаются и такие, для которых смертельно железо. Нет, Иоля, не любое железо, а только то, которое содержится в метеоритах. Что такое метеориты? Ты, я думаю, не раз видела падающую звезду. Падающая звезда — короткая светящаяся полоска на ночном небе. Видя ее, ты, наверное, загадывала какое-нибудь желание. Может, для тебя это был очередной повод поверить в богов? Для меня метеорит всего лишь кусочек металла, который, падая, зарывается в землю. Металла, из которого можно выковать меч. Можешь, ну, конечно, можешь взять мой меч в руку. Видишь, какой он легкий? Даже ты его поднимешь без труда. Нет, не прикасайся к острию, пораньшься. Оно острее бритвы. Таким должно быть. О, да, я тренируюсь часто, каждую свободную минуту. Мне нельзя терять навык. Сюда, в самый дальний уголок хромового парка, я тоже пришел, чтобы размяться, изгнать из мускулов мерзкое, вредное немение, которое на меня нападает текущий по моим жилам холод. А ты меня нашла. Забавно, несколько дней я пытался отыскать тебя. Хотел... Мне нужен этот разговор, Иоля. Присядем, поговорим немного. Ведь ты меня совсем не знаешь. Меня зовут Геральт. Геральт из... Нет, просто Геральт. «Геральт из ниоткуда. Я ведьмак. Мой дом – Карморхен, Морхен, обиталище ведьмаков. Я оттуда. Есть, была такая крепость, от нее мало что осталось. Карморхен. Там изготавливали таких, как я. Теперь этого уже не делают, а в Карморхене уже никто не живет». «Никто, кроме Весемира. Кто такой Весемир? Мой отец. Чему ты удивляешься? Что в этом странного? У каждого есть какой-никакой отец. Мой Весемир. Ну и что, что он не настоящий? Настоящего я не знал. Мать тоже. Не знаю даже, живы ли они. И, в общем-то, мне это безразлично». Да, каэрморфен. Я прошел там обычную мутацию, испытания травами, а потом, как всегда, гормоны, вытяжки, вирусы. И все заново, еще раз, до результата. Считалось, что я принес трансмутацию удивительно хорошо, болел очень недолго. Ну и меня сочли достаточно иммунизированным, есть такое ученое слово, парнем, и отобрали для следующих более сложных экспериментов. Эти были и того чище, гораздо, но, как видишь, я выжил. Единственный из всех, кого для этих экспериментов отобрали. С тех пор у меня белые волосы, полное отсутствие пигмента, как говорится, побочный эффект. Так, мелочишка, но почти не мешает.